Журналист Джованни Геморрэнс за очень короткое время изменился, как говорят, до неузнаваемости. И все благодаря браку с женщиной, обладающей твердым характером и не желающей мириться с пороками и ветреным нравом мужа. Джованни по-прежнему оставался веселым сочинителем всяких небылиц, интересным собеседником, всегда готовым обсудить городские новости. Но и только. К удивлению многих, этот неисправимый кутила и игрок совершенно остепенился. Еще не так давно родители Джованни, встревоженные слухами, дошедшими до их поместья, послали в бои племянника, сборщика податей, известного своими строгими принципами, узнать, чем занимается их блудный сын. Сборщик податей остановился на холостяцкой квартире Джованни и, чтобы лучше справиться со своей деликатной миссией, целую неделю повсюду сопровождал двоюродного брата. Возвратившись, он уверенно поставил диагноз ней исправим Джованни проматала все свое жалование и деньги, которые присылали родители в игорных притонах и других злачных местах, появляясь на службе только в дни зарплаты. Он не вылезал из долгов, носился с какими-то подозрительными идеями, а поэтому ни престиж журналиста, ни острый ум, ни обаяние, привлекавшие к нему все новых друзей, не могли его спасти. Вернувшись в свою контору, к Богу и семье, «Твоюродный брат возмущался упорством Джованни, который считал, что только законченный болван может отказаться от всех этих удовольствий, в том числе от главного из них — грациозной Заза!» «И не надейтесь!» — Джованни словно помешался. «Вряд ли он когда-нибудь исправится», — говорил сборщик налогов рыдающим родителям. Но он исправился. Когда родители потеряли всякую надежду и смирились со своей участью, Джованни вдруг влюбился, а через два месяца сыграл свадьбу. Некоторые жалели невесту. «Бедняжка проклянет день, когда дала согласие выйти замуж за этого сумасшедшего», так говорили те, кто судил о девушке по ее смиренному виду и скромным манерам. Однако братец из Сертана, снова приехавший в Баию через полгода после свадьбы, только покачал головой и поспешил к Заза, надеясь уговорить ее уехать с ним в деревню, чтобы ближе познакомиться с сельской жизнью. Джованни не появлялся больше в игорных домах и в веселых компаниях. Раз в два месяца он играл в подпольные лотереи, вот и все а красивых женщин видел только на экране. Он стал почтенным, уважаемым чиновником и примерным семьянином. И когда он шествовал по улице рядом с женой, держа за руку маленькую Людмилу, нельзя было не растрогаться при виде этого семейства. Вместе с Лысиной у него появились консервативные взгляды, патриархальные наклонности, и мечта заняться сельским хозяйством. Словом, еще один муж вернулся в лоно общества и семьи. Итак, Джованни спал, когда раздался телефонный звонок. Вскочив с постели, он, еще не совсем проснувшись, схватил трубку. «Джованни?» — спросили на другом конце провода. «Я?» «А кто говорит?» «Гуляка!» «Сейчас же беги в палас и ставь на 17 Играй без опаски, дело верное. Я ручаюсь, только скорей. Сейчас иду». Стараясь не шуметь, Джованни быстро оделся. Хорошо еще, что жена спала, и не надо было ничего объяснять. На это времени у него не было. Он выскочил из дому, забыв взять с собой ключи и бумажник с деньгами и документами. На углу подвернулось такси, и только когда подъехали к паласу, Джованни обнаружил, что с собой у него не гроша.